Эдуард Успенский, «Любимая девочка дяди Фёдора». Как по-настоящему рыбу ловили. На следующий день весь день дождик шел. Шарик фотографии проявлял. Матроскин носки для дяди Фёдора на лампочке штопал. А дядя Фёдор рыболовные снасти ладил. Он говорил Матроскину, «Вся сила удочки в поплавке. Чем больше поплавок, тем больше рыба!» – закричал Шарик. «Правильно!» – говорил Матроскин. «А если ты вместо поплавка бочку привяжешь, ты сразу китов начнешь ловить и крокодилов!» А дядя Федор продолжал. «Чем больше поплавок, тем труднее ловить. Поплавок должен быть легким и нервным. Чуть только рыба к нему подплыла, он уже сигналит рыболову. Приготовив все скоро, клёв Лучше всего поплавок из перьев делать!» Весь день он так готовился, Шарику Матроскину тоже по удочке сделал. Но на другой день на простоквашеной тепло навалилось, жара настоящая. Весь народ к речке потянулся. Еще только семь утра, а на речке люди уже плавают в воде, мечами кидаются. Дядя Федор, Матроскин и Шарик со своими удочками и с червяками, и с бутербродами как можно дальше от деревни ушли. Так далеко, где никого уже не было. И там, где никого уже не было, они вдруг девочку Катю увидели и ее папу с удочками. Матроскин даже позеленел. Только видно, этого не было, потому что он позеленел под своим мехом. Но по виду не показывал. Поздоровался, как все, и стал свою удочку разматывать. Наши сели на берег, бросили в воду подкормку в марлевом мешочке, приготовили удочки и забросили. Три поплавка на воде. Шарика, Матроскина и дяди Федора. А в 20 метрах два поплавка Кати и ее папой. Так вот, у дяди Федора и его друзей не поклевки. А папа Кати и сама Катя вытаскивают рыбу за рыбой. Да все это не просто рыбы, а крепкие окуни. Их без сачка из речки не вытащишь. Потом они головля поймали, потом щуку, потом судака, потом у них опять окуни пошли. Дядя фёдор спрашивает у Матроскина, а почему все время у них клюет, а у нас ни капельки? «Я и сам голову ломаю», — отвечает Матроскин. «Может, они какое колдовство знают? Может, они ловят на что-то такое, что рыба больше всего любит? Например, на лапшу?» «Никогда не слышал, чтобы рыбу на лапшу ловили», — говорил фёдор. «Может, они на колбасу ловят, предположил Шарик? Или на косточки мелкие, или на сыр? На колбасу и на сыр только мышей и мышеловки ловят», – проворчал при себя Матроскин. «Или избирателей на выборах? Рыбу надо только на червяка ловить. Червяк – вот главное рыбная колбаса. Только на червяка надо поплевать». Шарик попробовал на червяка поплевать и говорит, «А мне никак не плюется, у меня губы устроены неправильно». Тут почтальон Печкин появился, и тоже с удочкой. «На что ловите, рыбаки?» «На все ловим», — отвечает Шарик. «На червяка ловим, на тесто ловим, на колбасу ловим, только ничего не ловится». «А как у вас дела, граждане дорогие?» — спрашивает Печкину Катю и ее папы. «Не жалуемся», — отвечает Катин папа. «У нас клёв хороший». «Тогда я к вам подсяду», — говорит Печкин. «Мне надо рыбу ловить, а не штаны протирать. У меня еще почты целая, сумка не разнесена». И самое интересное, что у него тоже стало клевать. Дядя Федор посидел еще часик и стал удочки сматывать. Шарик тоже так сделал. Они вежливо попрощались со всеми и ушли грустные. А Матрёскин про себя подумал. «Я никуда отсюда не денусь, пока не узнаю, в чем их секрет». Сидел он и сидел упрямо, чтобы тайну рыболовецкую узнать. Особенно его волновало зачем у них третья удочка. Она на берегу лежит. От нее леска в воду уходит». Только никто этой удочкой не пользуется. Уже почтальон Печкин ушел, уже все другие рыбаки ушли. И, наконец, Катя с папой стали собираться домой. Вытащили они сначала свои простые удочки, а потом папа стал третью вытаскивать, неработающую. На конце третьей удочки была большая трехлитровая банка, вся наполненная пескарями. «Ой», – подумал Матроскин, – «как же они пескарей банкой ловят». Потом его осенило. «Это же непростая банка! Это банка-приманка! Пискари в этой банке крутятся, а окуни вокруг них, как вокруг подводного аквариума, собираются. Тут только их и ловить!» Матроскина как молнию ударила. «Вот какая девочка кати хитрая, какой ее папа! Нет, решил он, от этих людей надо дядю Федора спасать!» Он подошел к нему и так с намеком спрашивает, а чего вы своим секретом рыболовным с другими рыбаками не поделились? На что котен папа Александр Трофимович Семин отвечает, если бы все рыбаки своими рыболовными секретами делились, давно бы уже вся рыба кончилась. И секрет этот не мой секрет, а секрет моего брата Ивана, который язык зверей изучает, а он не разрешал нам про него никому говорить». Так втроем они вдоль речки домой пошли. Катя говорит, какой же хороший ваш мальчик, дядя Федор. Я таких хороших мальчиков давно не видела. Мне кажется, у него совсем нет недостатков. Матроскин посмотрел на нее, потом в небо посмотрел, потом снова на нее и сказал, недостатки у всех есть. Хотите, я вам даже список приготовлю. Девочка Катя очень удивилась от таких слов. «Уж, пожалуйста, приготовьте, уж, пожалуйста, постарайтесь». Матроскину было неловко так поступать, но он решил пойти на все в интересах дяди Федора. «Когда дядя Федор вырастет, он меня поймет».